Глава 22. Чужие заботы. «Простите, некромант, что-то не так?» Котлов обеспокоенно глядел сквозь очки с тонкими стеклами. Олег очнулся. «Черт!» После ночных событий было сложно на чем-то сосредоточиться. На обратном пути из Америки Влад почти всю дорогу молчал, а затем и вовсе сказал что снова уходит в спящий режим, думать, и его нельзя беспокоить. Когда они добрались до дома, было уже утро, совершенно светло, и ложиться спать Олегу не было смысла, боялся проспать встречу с Котловым. Оставаясь в призрачном виде, он совершенно не чувствовал усталости, зато сейчас, в виде человеческом, она на него навалилась. «Нет, это вы меня простите». Он поднял руку. Я задумался. Раньше я и понятия не имел, как много это проблем – содержать клан. Понимал, конечно, что это не разовая акция, а что-то постоянное, но чтобы столько нюансов... «Ну, пока я беру эти нюансы на себя, вам не о чем беспокоиться». Тонко и деловито улыбнулся Котлов. «Конечно, может показаться, что вы свою часть сделки выполнили. Я получил желаемое, а потому мне нет нужды стараться. Но это не так». Он поправил очки. «Если вы беспокоитесь об этом, то учтите, что я бизнесмен. Возможно, мне понадобятся ваши услуги снова. Для того, чтобы вы согласились...» Я должен безукоризненно выполнять свои обязательства. В конце концов, мне выгодно стоять близко к руководству клана, который потенциально может догнать и перегнать наш бесценный Триумвират. «Нет, я беспокоюсь не из-за этого», — помотал головой Олег. «Я верю в вашу честность». «Но все же не доверяете мне» подметил Котлов. «Не до конца». «Это правильно. Я сам не доверяю до конца ни вам, ни кому-либо еще». «Однако есть такой термин – рабочие отношения. Это когда вы не доверяете кому-то в глобальном плане, но честно работаете вместе и полагаетесь друг на друга в определенной сфере. Надеюсь, у нас с вами установились... «Именно такие отношения!» Олег кивнул. «Так о чем вы говорили до этого? До того, как я задумался?» «Насчет системы противопожарной безопасности». Без какой-либо паузы переключился на прежнюю тему котлов. «Я по-прежнему не уверен. С одной стороны, это страховка, безопасность и все такое». «С другой стороны, я знаю, что некоторые кланы, как те же Гвины, отказываются от подобных средств, чисто из чувства гордости и желания показать, что они достаточно сильны. Ставьте любые системы безопасности, которые посчитаете нужными», — кивнул Олег. «Цитадель вряд ли построена из горючего материала. Я выживу». Да и другие искатели выберутся, если случится пожар. Но со всем тем персоналом, что вы перечислили, другая история. Один или два не выберется, а это удар по репутации. Что мы за клан, если не можем обеспечить безопасность работающих на нас людей? Перед глазами у Олега по-прежнему стоял вчерашний взрыв. Мгновение и дом самой могущественной сущности в этом мире разлетается на куски. А значит, и он не застрахован от подобного. Особенно, если тот, кто это сделал, тот самый старый знакомый Влада, решит переключить свое внимание с нее на них. Разумеется, сегодня это уже было по всем новостям. Даже Котлов как раз смотрел репортаж, когда Олег явился, хотя и выключил его тут же, решив отдать предпочтение более близким для него проблемам. Если бы он знал... Обсуждение всех проблем заняло часа два, а затем Олег отправился обратно. Влад пока так и не напоминал о себе, а ему нужно было все-таки хоть немного отдохнуть. К вечеру... Ровно сутки спустя со вчерашнего открытия должны были явиться все так же вертолетам Света и Герман. Может создать внутри какой-то портал? Когда членов клана станет больше, вертолета не хватит. А заходить внутрь у всех на виду, как сейчас, неудобно. Или огородить территорию? Еще за два часа до вчерашнего представления... Котлов сделал все необходимое и выкупил нужный кусок земли. Никто не мог бы обвинить некроманта ни в незаконной застройке, ни еще в чем-то подобном. Поставить забор повыше, устроить снаружи тренировочную площадку. Владыка уже за час до потенциального набора рекрутов. Олег как раз более-менее отдохнул, и сейчас встал, собираясь начать готовиться к предстоящему мероприятию, когда он заговорил. «Двадцать лет. Вот сколько она выдержала!» «О чем ты? Выдержала что?» Олег, разумеется, понимал, что речь идет о тех двадцати годах, которые она провела в этом мире, но остальное оставалось для него загадкой. Некоторые из нас делают так, как она. Я тоже делал так прежде. Находят мир и забирают его себе. Тратят его ресурсы, столько, сколько захотят. Ведь делиться ни с кем не надо. Миров бесконечное множество. И шансов, что кто-то наткнется на этот мир случайно, очень мало. Но иногда, как сейчас, это все-таки происходит. Кто-то пришел, чтобы наказать ее за такую монополию? Если бы. Этому бы я был куда больше рад, чем тому, что, похоже, произошло. Вздохнул Влад. Нет. Это тип, если я верно угадал, кто это сделал. Такой же, как она и я. Тоже одиночка. Только у него другие методы. Да уж. — выдохнул Олег. — Я видел вчера его методы. — Именно, видел. А теперь представь то же самое, только в применении к целому миру. — Взорвать целый мир? — поразился Олег. — Он на такое способен? — Ни единым взрывом, конечно. Никто такое не сумеет. Даже наши сородичи. Да и если сумеет, толку в этом не будет. Нет, он сделает это не сразу, но в целом его способ добыть силу другой. Он приходит и развязывает войну. Мило. Примерно то, что Олег и предполагал. — И сколько у нас времени? — уточнил он. — Он ведь уже явился, так? Сколько времени, а также каковы шансы? Влад какое-то время молчал. Олег не торопил его, давая сущности собраться с мыслями. «Он уже здесь», — согласился владыка. «И довольно давно. Она успела узнать о нем, а он успел набрать силу, чтобы взорвать ее дом. Это предупреждение. Он считает ее слишком слабой и потому дает ей шанс убраться куда-либо, в другой мир». Вот и ответ на то, сколько у нас времени. Столько, сколько он ей даст. Пока она не уберется? Не думаю, что она уйдет. Во всяком случае, не по первому требованию. Она очень упряма и самолюбива. Но он тоже не будет ждать вечно. Ага, значит быть в войне между сущностями а людям в этой войне уготована участь пушечного мяса. А шансы? Для начала просто победить его, не сгинув самим. О том, какие потери и разрушения для мира это повлечет, будем думать потом. «Будем? Умерь свой пыл!» – осадил владыка Олега. «Думать об этом – моя задача. Возможно, ее». — Он, проблема не твоего уровня, и ничего дельного здесь ты подсказать не сможешь. — Ты так считаешь? — с вызовом сказал Олег. — Может, и не моего уровня, не буду спорить. Скорее всего, тут ты прав. Но разве это помешает мне выдать какую-то дельную идею? — В бою, может быть, но не в подготовке к бою. Слишком много переменных, о которых ты не догадываешься. «Слишком много информации, почти недоступной человеческому разуму. Так сообщи мне ее!» Олег начинал сердиться на упрямство духа. «Или считаешь, что я слишком жалок и недостоин?» «Недоступной. Что в этом слове тебе непонятно? Я могу десять раз повторить тебе нужную информацию, а ты и сотой части не поймешь». Попробуй объяснить дикарю, только вышедшему из пещер, принципы ядерной физики. Блин. Кажется, он горячился зря, и эта проблема действительно не его печаль. Но что-то я могу сделать? Пожал плечами Олег. Не хочу просто так сидеть, когда мой мир вот-вот может вергнуться в войну между полубогами. Полу? «Неважно, забудь!» «Строго говоря, война может быть даже нам на руку. При условии, что мы ее выиграем, конечно же. Она потеряет свои позиции и будет вынуждена с нами мириться. ДМК и прочие земные власти потеряют весь вес. Ну а ты? Сможешь стать поистине героем мирового уровня, спасителем человечества?» «Не нравится мне ход твоих мыслей», — сощурился Олег. «Я знаю, что не нравится. Я тоже не очень хочу вступать в эту войну, только по другой причине. Я не уверен, что мы победим. Но если она все же начнется, если этот выбор сделают за нас, мы станем не миротворцами, а войнами. Ты пойдешь». И будешь убивать, чтобы победить. Это ясно? Ясно, согласился Олег. Кажется, владыка не очень был доволен его свободомыслием. Теперь о наших шансах. Поодиночке никаких. И если дать этому типу войти в силу, тоже почти никаких. Нужно объединиться с ней. Как бы это ни было неприятно для моей гордости а после этого действовать быстро, пока он не набрал слишком много мощи. «То есть твой следующий шаг — это идти к ней, устраивать переговоры?» Поморщившись, уточнил Олег. После вчерашней встречи с ней он тоже не очень радовался такой идее. Если она недооценивала и презирала даже Влада, то к нему, Олегу, Она и вовсе относилась как к блохе. Сотрудничать с такими существами крайне неприятно. Я пока не решил. Но к ней имеет смысл сходить хотя бы потому, что она знала о нем. Еще до взрыва. Нам нужна вся информация. Возможно, есть что-то. Какой-то фактор, которого я не учел. Какая-то полезная зацепка. Или деталь? Ох, Олег помотал головой. То есть, пока я все равно ничего не могу сделать? Можешь, возразил ему владыка. Можешь прямо сейчас переместиться в цитадель. Вербовка начнется через полчаса.